Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свою лекцию. Она будет не очень большая и посвящу я ее всего одному вопросу. Это история партизанского движения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Ну, хорошо известно, что выдающаяся роль в годы Великой Отечественной войны сыграло партизанское движение которая охватила значительную часть оккупированной территории страны, ну по сути дела всю страну, но безусловно прежде всего речь идет о Беларуси, Украине и а, РСФСР, в частности Брянской, Смоленской, Псковской, Ленинградской областях, Карелии и других районах Российской Федерации. Основные задачи партизанского движения впервые были изложены в совместной директиве Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ, партийным и советским организациям при фронтовых областей и в постановлении ЦК ВКПБ об организации борьбы в тылу германских войск, которые были приняты практически сразу после начала войны. Значит, первая директива была принята 29 июня 1941 года, а второй документ и постановление ЦК было принято 18 июля 1941 года. Значит, Но ну вот в этих директивных документах были сразу сформулированы и основные задачи советских и партийных органов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на оккупированных территориях. Значит, Я цитирую, что было там сказано. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии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 заблаговременно под ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные ячейки и явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, в совхозах и колхозах. Ну и кроме того, важнейшие направления в тылу врага, в том числе тотальное уничтожение железнодорожных составов, и путей были сформулированы в приказе Наркома обороны СССР Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о задачах партизанского движения, который был подписан им 5 сентября 1942 года. Надо сказать, что на начальном этапе войны особую роль в становлении и развертывании партизанского движения в тылу врага сыграло четвертое управление наркомата внутренних дел СССР, которое тогда возглавил молодой, но уже очень опытный чекист-диверсант, генерал-майор, а потом и генерал-лейтенант Павел Александрович Судоплатов. Значит, в состав этого управления входили отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР полковника Михаила Федоровича Орлова, из состава которой формировались небольшие мобильные разведывательно-диверсионные отряды и группы, забрасываемые в тыл врага, которые затем, как правило, превращались в крупные партизанские отряды, бригады и соединения. Первоначально на вооружении у партизан в основном было легкое огнестрельное оружие, то есть автоматы, ручные пулеметы, винтовки и Однако затем многие отряды и соединения партизан обзавелись минометами, станковыми, пулеметами, а ряд из них даже полевой артиллерии. Значит все лица, вступившие в партизанские формирования, принимали особую партизанскую присягу, а в самих отрядах устанавливалась строгая воинская дисциплина, нарушение которой каралось по законам военного времени. Значит, в мае 1942 года под эгидой ставки ВГК был создан центральный штаб партизанского движения, который возглавил первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии генерал-лейтенант Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Значит, в структуре вот этого центрального штаба партизанского движения были два отдела. Это отдел э, ЦШПД, который отвечал за работу По установлению новых войсковых соединений противника, прибывающих на фронт, перегруппировок войск, состояний и работы коммуникаций противника, контроля за его мероприятиями по подготовке защитных и оборонительных рубежей, по дислокации и перебазированию аэродромов и складов боеприпасов, чистностью и боеспособностью полевых и охранных частей, а также политика экономического положения на оккупированной территории СССР. И второй это оперативный отдел Центрального штаба партизанского движения, который руководил боевой деятельностью партизанских соединений как через соответствующие штабы партизанского движения, так и напрямую. Кроме того, оперативный отдел занимался созданием рейдовых партизанских соединений и отрядов, засылкой организаторских и диверсионных групп и переформированием партизанских соединений, определял им новые районы деятельности и ставил им конкретные боевые задачи, а также занимался контролем за выполнением всех приказов начальника центрального штаба партизанского движения в оперативном плане центральному штабу партизанского движения подчинялись и все республиканские и областные штабы партизанского движения которые возглавляли как правило секретари или члены цк компартии союзных республик крайкомов обкомов горкомов и райкомов партии в частности украинский штаб партизанского движения возглавил кадровый чекист Заместитель главы НКВД Украинской ССР генерал-майор Тимофей Амрусевич Строкович. Белорусский штаб партизанского движения, секретарь ЦК партии Беларуси генерал-майор Петр Захарович Калинин. А литовский штаб партизанского движения, первый секретарь ЦК партии Литвы Анастас Юзович Снечкус. Естественно, создание штабов партизанского движения – а также надежных каналов связи партизанских отрядов и соединений с Большой Землей придавали партизанскому движению гораздо более организованный характер, что позволило в больших масштабах согласовывать действия партизан с частями регулярной Красной Армии. Значит, в сентябре 1942 года была учреждена должность гонкомандующего партизанским движением, на который был назначен член Политбюро ЦК ВКПБ и член э, ГКО, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. И центральный штаб партизанского движения после этого был переподчинен ему. Значит, в ноябре 1942 года э, новоиспеченный главком э, партизанского движения внес в Ставку Верховного Главнокомандования и Государственный Комитет Обороны предложение о создании в тылу германских войск регулярной партизанской армии. Однако после изучения данного вопроса предложение Климента Ефремовича Ворошилова было отвергнуто, а уже в мае 1943 года пост главкома партизанским движением был упразднен. Отныне Центральный штаб партизанского движения – В состав которого тогда вошли генерал-лейтенант Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, глава этого штаба, нарком НКВД Украинской СССР генерал-майор Василий Тимофеевич Сергеенко и начальник управления радиоразведки Главного разведывательного управления, то есть ГРУ Наркомата обороны СССР генерал-майор Тарас Федотович Корнеев был вновь напрямую подчинен Ставки ВГК и лично Иосифу Виссарионовичу Сталину. Значит, надо сказать, что первоначально в 1941-1942 годах основной тактической единицей всех советских партизан являлся партизанский отряд, ставший в годы войны одной из основных организационных структур и самой распространенной боевой единицей всех партизанских формирований. Значит, по своему предназначению все партизанские отряды делились на обыкновенные или унитарные, специальные, это, как правило, разведывательно-диверсионные, кавалерийские, артиллерийские, маршевые, штабные, резервные и местной самообороны. Как правило, эти отряды имели по 35-90 человек личного состава и делились на 2-3 боевые группы. Значит, первые партизанские отряды, как правило, носили названия по месту своей дислокации. Ну, например, Путивльский отряд, Шепетовский отряд, Пинский отряд. Или по фамилии или кличке своего командира. Ну, например, отряд Батьки Миная, отряд Батьки Панаса и так далее. А чуть позже таким партизанским отрядом стали давать имена советских вождей, известных советских полководцев и легендарных героев революции и гражданской войны. Ну, например, партизанский отряд имени Сергея мирон Кирова, или отдельный партизанский отряд имени Николая щорса или, например, третий партизанский отряд имени Георгия Константиновича Жукова, второй партизанский отряд имени Валерия Павловича Чекалова и так далее. Самыми крупными и результативными партизанскими отрядами которые уничтожили десятки тысяч немецких оккупантов, тысячи единиц боевой техники и сотни тонн боеприпасов, продовольствия и фуража, были партизанские отряды и диверсионно разведные группы. Победители, которым командовал Дмитрий Николаевич Медведев, за родину, которым командовал Иван Михайлович Бабкун, патриот, который возглавлял Александр Семенович Озончик, соколы, во главе с Кириллом Проковичем Орловским, «Охотник», который возглавлял Николай Архипович Прокопюк, «Вторые», которым командовал Николай Васильевич Зебницкий, «Боевой», который возглавлял Валентин Леонидович Неклюдов, «Местные», которым командовал Станислав Алексеевич Вопшасов, «Помощь», которым командовал Борис Лаврентьевич Галушкин и другие, командиры которых были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Затем многие партизанские отряды стали объединяться в партизанские бригады и соединения численностью от нескольких сот до нескольких тысяч бойцов. Партизанская бригада стала основной организационной формой партизанских формирований примерно с осени 1942 года и обычно состояла уже из четырех-восьми отрядов или батальонов в зависимости от численности этих формирований. Многие из этих партизанских бригад включали в свой состав кавалерийские подразделения, артиллерийские, минометные и пулеметные взводы, роты и батареи или дивизионы и так далее. Численность таких партизанских бригад постоянно колебалась от нескольких сот до нескольких тысяч бойцов, как я уже говорил, А управление партизанской бригады обычно состояло из командира, комиссара, начальника штаба, заместителя командира по разведке и диверсиям, помощника командира по обеспечению, начальника медицинской службы и заместителя комиссара по комсомолу. В большинстве бригад были штабные роты или взводы связи, Охраны, радиостанция, подпольная типография, а у многих партизанских соединений свои госпитали, мастерские по ремонту оружия и имущества, взводы обеспечения, посадочные площадки для самолетов и так далее. Но в числе самых результативных бригад, командиры которых стали героями Советского Союза, были Чашкинская партизанская бригада, Который командовал Федор Фомич Дубровский, Минская партизанская бригада дяди Коли, который возглавлял Петр Григорьевич Лопатин, 3-я Латвийская партизанская бригада во главе с Атамаром Петровичем Ошковным, 123-я партизанская бригада, которой командовал Федор Илларионович Павловский, партизанская бригада Народные мстители, которую командовал. Георгий Федорович Покровский, партизанская бригада «Неуловимые», которой командовал Михаил Сидорович Прудников, партизанская бригада «Железняк» во главе с Иваном Федоровичем Железняком, партизанская бригада имени Дмитрия Кравцова, которую возглавлял Михаил Ильич Дука и многие другие. В тот же период возникло и несколько знаменитых партизанских соединений – Это подобие целых партизанских армий, построенных по принципу крупных воинских соединений оперативно-тактического звена, которые возглавляли такие легендарные командиры, удостоенные генеральских званий, как дважды Герои Советского Союза, как Сидор Артемьевич Капак, руководитель Сумского партизанского соединения, и Алексей Федорович Федоров, который возглавлял черниговско волынское партизанское соединение, а также герои Советского Союза Александр Николаевич Сабуров, который командовал Житомирским партизанским соединением, Дмитрий Васильевич Емлютин, возглавлявший Брянское партизанское соединение, Петр Петрович Вершигара, который был командиром первой украинской партизанской дивизии. Михаил Ильич Наумов который возглавлял объединенное кавалерийское соединение, Василий Захарович Корж, который был командиром Пинского партизанского соединения, Роман Наумович Мачульский, возглавлявший Минское партизанское соединение, Илья Павлович Кожар, который возглавлял Гомельское партизанское соединение и другие. Кроме того, хорошо известно, что десятки тысяч советских патриотов вели борьбу против оккупантов в составе многочисленных подпольных комитетов и групп, работой которых руководили республиканские комитеты партии, областные комитеты партии, горкомы и райкомы партии. Многие из руководителей этих подпольных комитетов пали смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками и были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе первый секретарь Харьковского подпольного обкома Компартии Украины Иван Иванович Бакулин, Секретарь Житомирского подпольного обкома Компартии Украины Алексей Демьянович Бородей, Иван Федорович Бугайченко, Григорий Иванович Шелушков, секретарь Днепропетровского подпольного обкома партии Николай Иванович Стажков, секретарь Минского подпольного горкома Компартии Белоруссии Исай Павлович Казинец, руководитель Винницкой городской подпольной парт организации. Иван Васильевич Бевс, секретарь Киевского подпольного райкома Компартии Украины, Александр Сидорович Пироговский, секретарь Вильнюского подпольного горкома Компартии Литвы, Юзас Томович Витас, секретарь Неженского подпольного комитета ВЛКСМ Яков Петрович Батюк, секретарь Рижского подпольного комитета ВЛКСМ Имант Янович Судмалис. Члены штаба легендарной Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия» Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Землюхов, Ульяна Громова и Любовь Швецова и многие-многие другие советские патриоты. Значит, главными элементами партизанской борьбы с фашистскими оккупантами стали, во-первых, диверсионная деятельность и разрушение инфраструктуры противника, В частности, знаменитая Рейсовая война, уничтожение линии связей, отравление уничтожение водопроводов и так далее. Второе. Уничтожение складов боеприпасов, снаряжения, горючего и продовольствия, нападение на штабы и другие войсковые учреждения в тылу противника и уничтожение материальной части на аэродромах германских оккупантов. Третье. Это разведывательная агентурная работа в тылу германских воинских частей, полиции и гражданской администрации, рейс-комиссариатов. Четвертое. Это уничтожение живой силы врага и физической ликвидации предателей, то есть коллаборационистов, а также руководителей всех оккупационных органов власти. Пятое. Это восстановление и сохранение институтов советской власти Партийная агитация и пропаганда на оккупированной территории страны. Шестое. Точное осведомление регулярных воинских частей рабоче-христианской Красной Армии и Советского командования о расположении, численности и передвижении войск противника и многие другие а, важные задачи. А, ну, хорошо известно, что пик партизанского движения пришелся на период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, то есть это на вторую половину 1942, первую половину 1943 -го года. А с июня 1943 -го года действия многих партизанских отрядов, бригад и соединений приобрели организованный характер и стали частью крупнейших общевойсковых операций, например, легендарные операции Рельсовая война, Это август-сентябрь 1943 года и концерт это сентябрь-октябрь 1943 года на территориях Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Гомельской, Витебской и других областей, непосредственно организацией и проведением которых руководил знаменитый дедушка советского спецназа полковник Иван Григорьевич Старинов. К началу 1944 года на оккупированной территории уже действовало около 1100 партизанских отрядов, бригад и соединений. Общей численностью свыше 180 тысяч человек, которые за годы войны уничтожили более 600 тысяч солдат и офицеров вермахта, 4 тысячи танков, более 1000 самолетов и пустили под откос более 20 Тысячи шелонов живой силой и техникой врага. Причем советским диверсантам и подпольщикам удалось ликвидировать и многих главарей Третьего Рейха. В частности, легендарный советский разведчик-диверсант Николай Иванович Кузнецов лично уничтожил высших чиновников Рейхскомиссариата Украина, а именно генерала Георга Геля и оберфюрера Альфреда Фонка, вице-губернатора Галиции доктора Отто Бауэра и командира 740-го соединения восточных батальонов генерал-майора Макса Ильгина. А отважные белорусские партизанки-разведчицы Мария Осипова, Елена Мазанник и Надежда Троян ликвидировали генерал-комиссара Беларуси Вильгельма Кубы. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, что помимо того, что многие советские партизаны Были удостоены высоких государственных наград и звания Героя Советского Союза и боевых орденов, Ленина, Красного Знамени, медали партизана Отечественной войны, руководители целого ряда партизанских бригад и соединений были удостоены и полководческих орденов. Ну, в частности, хорошо известно, что Сидор Артемьевич Капак, Алексей Федорович Лосев, Александр Николаевич Сабуров и целый ряд других легендарных партизанских командармов были удостоены э, полководческого ордена Суворова первой степени. Вот так вот высоко советское политическое руководство и лично Иосиф Сталин оценили вклад советских партизан в общую борьбу советского народа против немецко фашистских захватчиков, которые по праву внесли свой весомый вклад в общую победу советского народа над врагом. Я благодарю вас за внимание, до свидания, до новых встреч.